Глава двадцать Раз император дал мне добро на посещение морга, то почему бы этим не воспользоваться? Да, придется слегка попотеть, чтобы добыть информацию из покойника, но оно того стоило. После того, как мы с Чоплей выслушали возмущенные вопли от Оксаны, я рассказал о разговоре с императором. «Орала Оксана недолго. Мы лопали принесенный мной торт». Поэтому, если бы продолжил возмущаться, то осталось бы без сладкого. Как оказалось, сладкое она любит не меньше, чем орать на бедного ведьмака и его служанку. Вот за чаем с тортом я и рассказал о Григории Карамышеве. Также сказал, что ночью нам предстоит допросить пострадавшего. Оксана чайной ложечкой безжалостно кромсала бисквит с кремом, запивала чаем, но после моих слов едва не подавилась. — Как допросить? Удивленно вскинула брови красавица. Он же того. Умер. И что? Для ведьмака чужая смерть не помеха. Да, неприятность, но не помеха. Минут на пять смогу его разговорить. За это время придется сформулировать максимально точные вопросы, чтобы получить максимально точные ответы. И быть начеку. Ведь мертвяк и обмануть может. Зачем ему обманывать? Спросила Оксана мы же для него стараемся а для того и нужно чтобы живые побегали хмыкнула чопля когда чувак зажмурится да еще не по своей вине то обидно ему станет что он скоро сгинет а другие гулять будут вот и звездит он на барбалую чтобы побольше суеты навести и чтобы подольше о нем помнили вся вредность вместе с говном вылезает неужели покачала головой оксана я вот думала что он нам поможет — Поможет, — хмыкнул я. — Обязательно поможет. Надо только зелье сварганить, а это часа на три работы. Солнце уже садится, тебе домой не пора. Оксана взглянула в окно, где за стеклом буйными красками вовсю бушевал закат. Солнце неторопливо скатывалось за горизонт, постепенно наполняясь тоскливым багрянцем. — Да, могут возникнуть вопросы, — кивнула она. Да и дядя Леша тоже всего на пару часов пустил, а я задержалась. Но я, это, хотела бы тоже с вами. Можно? — Можно гнильца за оба конца. А тут надо спрашивать, разрешите? — с важным видом проговорила Чопля. — Гнильца? Какого гнильца? — окончательно растерялась Оксана. — Это кто? — Трупоеды. — махнул я рукой и полез в ведьмачью сумку. Это похожие на людей твари со здоровенной башкой. Кожа, как у прокаженных, свисает клочьями с мышц. Глазки мелкие, пасть небольшая, зубы кривые. Из грудины ребра выпирают наружу. В общем, мерзкие твари. А еще, когда помирают, тогда их бошки взрываются, оглушая и отравляя врага. Такой вот подарочек на финалочку. — Ой, — позеленела Оксана. — Зачем я спросила? — А еще у гнильца есть два... — начала была Чопля. — Чопля! — окрикнул я ее. — Заканчивай, а то Оксана и так сейчас блеванет. Будешь потом сама торт с кровати оттирать. — Ну, она же сама спросила! — нахмурилась Чопля. Я покачал головой и вытащил из сумки нашатырный спирт. — Ну да, я всегда с собой таскаю эту пахучую дрянь. Помогает привести мозги в порядок. Намочил ватку и протянул Оксане. Она автоматически взяла, понюхала и сморщилась, когда шибанула в нос. — Я... это... пожалуй, пойду. Но я хотела бы отправиться с вами. Никогда не видела, как допрашивают мертвецов. — Да куда тебе? Ты вон только представила и уже позеленела. Что с тобой будет в морге, тем более ночью? — Точняк, подружара! Ты же даже на шухере постоять не сможешь. От страха обосрешься и визжать будешь громче ментовской сирены. «Лучше поспи сегодня, а завтра мы тебе полный доклад выложим!» Замахала руками Чопля. «Хорошо, но только не забудьте». Оксана снова поднесла ватку к носу и опять поморщилась. Она встала и прошла к двери. Чуть поправила прическу, которая слегка сбилась налево. После этого помахала нам рукой. «Я как раз в это время выкладывал различные травы из сумки». «Такое забудешь, как же!» Махнул я рукой в ответ. — Вали уже давай, нам еще зелье готовить нужно. Да — Да-да, конечно. Но, если что, я в полночь могу вылезти из окна и отправиться с вами. — Посмотрим, — буркнул я неопределенно и снова погрузился в дебри ведьмачьих сокровищ. Дверь закрылась за Оксаной, замок защелкнулся, мы остались одни. Конечно, зелеваренье связано с появлением запаха, но я надеялся, что сильно вонять не будет. Из ингредиентов я выбрал сухожилие брукс, пару стеблей ночной веребены, вьетнамскую зеленую плесень с гробницы древнего императора. Затем к этому добавил коготь химеры и шерсть банника. Еще положил корень хмеля, чтобы не сильно воняло. Особой пользы от него нет, зато запах перебивается на раз. Чопля в это время набрала воды в кастрюлю и поставила ее на включенную плитку. Даже черпак в ручонке взяла. Всем видом показывает, что готова к труду и обороне. Возможно, так она грехи пытается замолить. Косяки по поводу обмана Оксаны. Вскоре вода забурлила, и я начал священодействие варенья. В этом деле главное не ошибиться, а то неправильная очередность или чрезмерное количество ингредиентов могут похерить многочасовой труд по приготовлению зелья. Я старался не путать. Не хотелось потом начинать все по новой, да еще выслушивать комментарии Чопли о моей косорукости. Все должно быть взвешено, посчитано и выверено. Зелье сварить — это не суп сварганить. Если даже для борща нужно нормально постараться, чтобы кастрюлю на уши не надели, то тут... Тут надо вывернуться наизнанку и сделать все точно и вовремя. Никто не должен лезть под руку, не должен пытаться дать совет и не должен получить черпаком по лбу. Ни одна крылатая тварь. Мне пришлось чуть ли не связывать Пикси, чтобы она не лезла к зелью. Любит она это дело, прямо кайфует от процесса. А зелеваренье любит тишину и одиночество. Может быть, поэтому все известные алхимики запирались в высоких башнях или прятались в глубоких пещерах, чтобы никто их не доставал. Варево закипело, забурлила. По мере добавления ингредиентов вода становилась сначала розовой, потом фиолетовой, затем перешла в ровный вишневый цвет и в конце уже стала алой, как свежая кровь. Запашок от нее шел, скажу я вам. Свежий конский навоз в носках после месячной носки пах розами по сравнению с этим зельем. И это еще при том, что львиную долю запаха принял на себя корень хмеля. Тут пахло настолько протухшими яйцами, словно они набирали вонь со времен динозавров. Хоть я и открыл окна, но запах все равно резал глаза. Когда уже почти все было готово, в дверь постучали. — Эдгард, у тебя там все нормально? Никто случайно не сдох? — раздался голос Савелия. Я чертыхнулся и еще раз вспомнил про алхимиков, которые тусуются в башнях и пещерах. — Надо было варить где-нибудь в другом месте, но вот только где... Не придешь же в Кремль с кастрюлькой и не попросишь на три часа занять одну из башень. По меньшей мере пошлют по известному адресу, а по большей мере еще и по шее настучат, чтобы другим неповадно было. Господин Лопырев, у меня все нормально. Делаю уху из сюртстреминга. Из чего? Из деликатеса. Шведы обожают, вот я и решил попробовать. Крикнул я в ответ. В это время Чопля показала, как она умеет очаровательно совать два пальца в рот, а потом краснеть и тужиться. Я нахмурился и продемонстрировал в ответ, какого размера у меня кулак. «Слушай, Эдгард...» После недолгого молчания раздался голос Савелия. «Я обожаю всякое такое деликатесное. Дашь попробовать ложечку или тарелочку? Я же не уйду, я настырный». Чопля снова повторила свой спектакль. Потом, мягко спланировала на пол, вывалила язык и свесила голову на бок. Показала, что произойдет с Савелием после дегустации. Мне оставалось только похлопать артистке. Ну да, не должно то, что предназначается мертвому, касаться губ живого. Я бросил взгляд на ведьмачью сумку. Но если Савелий хочет попробовать нечто этакое деликатесное, тогда. Друг мой! «По рецептуре надо подождать еще пять минут. Сможешь подойти через этот небольшой отрезок времени?» «А почему сейчас нельзя?» «Чтобы от запаха не ослепнуть. Как раз к этому времени немного выветрится». «Хорошо, тогда пять минут. Я не приму отказа». «Время пошло, друг мой, время пошло!» Я бросился к сумке, вытащил быстро лист сены, кору крушины, плоды жостера, коренья ревеня, корневище солодки и листья столетника. Все это быстро растер в труху, а после залил кипятком. Еще добавил пищевого красителя для цвета. Как раз ко времени, когда должен был подойти любопытный Савелий, в тарелке уже олел настой, очень похожий на тот, который был в кастрюльке. Использованные травы и растения я выбросил в мусорное ведро и в этот момент раздался стук в дверь. Я открыл. На пороге стояли с зажатыми носами Савелий и Кирилл. За их спинами маячили слуги. У всех четырех в руках были ложки. Носы они предусмотрительно зажимали носовыми платками. — Во как! Неужели эта вся орда будет пробовать? — Милости прошу, господа! — произнес я, отходя вглубь комнаты. — Вы хотели попробовать уху из сюрстриминга? Вы смелые люди! «Однако должен буду вас предупредить, это не для слабых желудков. За последствия я не отвечаю». «Господин Южский, да будет вам известно, что мы как-то наспор съели по три куска хакарля». «А это было еще то испытание. Рыба, которая пахла мочой, это вам не легонькая уха. Там еще жевать надо было», — хвастливо сказал Кирилл. «Что же, я предупредил». Пожал я плечами и показал на тарелку на столе. Вот, собственно, и сама уха. Не смотрите, что она жидкая, это суп-пюре, иначе в рот не вломишь. Ну что же, раз хозяин угощает, то грех не попробовать, — с улыбкой сказал Савелий. Я тоже обожаю все деликатесное. В наше время так много всего перепробовал, что новым вкусом трудно удивить. Поддержал его Кирилл. Савелий попробовал первым. Он закинул ложку внутрь, почмокал губами и потянулся еще за одной порцией. Ну как? спросил Кирилл. Хм, весьма пикантный вкус, рыбой почти не отдает, — ответил Савелий. Кирилл тоже решил отведать. Он сознанием дела погонял во рту жидкость, проглотил, а потом кивнул. Тогда уже для пробы потянулись и остальные. В минуту тарелка была уничтожена. — Весьма недурно, господа, весьма недурно. Запах только отбивает все удовольствие. А еще... На этом слове Савелий споткнулся и замер, выпучив глаза. В комнате что-то отчетливо забурлило, как будто в груди тигра родился рык. Потом рык раздался, уже умноженный на четыре разных лада. Кирилл, Савелий и их слуги схватились за животы. — Эх, господа, я же предупреждал! Сочувственно покачал я головой, открыл дверь и отодвинулся подальше, чтобы не снесли. На старт, внимание, марш. Чур, я первый, выкрикнул Савелий, бросаясь прочь из комнаты. А я у себя сяду, гаркнул Кирилл, вылетая следом. Слуги же молча рванули в служебные туалеты. Слабительная? коротко спросила Чопля. А ты, догадливая, — хмыкнул я в ответ. — Зато потом, если что, просить не будут. Ладно, лей в склянку. Зелье еще немного настояться должно. Слабительное было не очень сильным, поэтому вскоре друзья и слуги оказались снова в строю. Зато от новой порции супчика они напрочь отказались и даже пораньше легли спать. Я тоже успел пару часиков покимарить перед новым делом. Ровно в половину двенадцатого Я спустился по стене и двинулся в сторону морга, но не успел выйти с территории гимназии, как меня окликнули.